Марсиал выпрямился, бросив сигарету, и, смотря прямо перед собой, подняв голову, размахивая свободной рукой, три Матадора открыли церемониальное шествие. За ними, развернувшись, двинулись три квадрильи, одинаково шагая, подхватив плащи и размахивая свободной рукой, а позади ехали пикадоры, подняв свои длинные копья. Шествие замыкали две упряжки мулов и служители. Матадоры поклонились, не снимая треуголок перед ложей президента, потом подошли к барьеру под нами. Педро Ромеро снял тяжелый, расшитый золотом плащ и передал его через барьер своему личному слуге. Он что-то сказал ему. Теперь, когда Ромеро стоял так близко, было видно, что губы у него вздулись, и вокруг глаз кровоподтеки. Опухшее лицо было в багровых пятнах. Слуга Ромеро взял плащ, взглянул на Бред, подошел к нам и передал ей плащ. «Разверните его перед собой», — сказал я. Бред наклонилась вперед. Плащ был тяжелый и не гнущийся от золота. Слуга Ромеро оглянулся, покачал головой и сказал что-то. «Мой сосед перегнулся к Бред. Он не хочет, чтобы вы развертывали его», — сказал он. «Он хочет, чтобы вы сложили его и держали на коленях». Брэд сложила тяжелый плащ. Ромеро не смотрел на нас. Он говорил с Бельмонте. Бельмонте послал свой парадный плащ друзьям. Он смотрел на них, улыбаясь своей волчьей улыбкой, одними губами. Ромеро перегнулся через барьер и спросил воды. Ему принесли кувшин, и Ромеро налил воды на подкладку своего боевого плаща и потом ногой в туфле затоптал нижний край в песок. «Зачем это он?» — Спросила Брэд. «Чтобы тяжелее был на ветру. Лицо у него нехорошее», — сказал Билл. «Ему самому нехорошо», — сказала Брэд. «Его бы надо в постель уложить». Первого быка убивал бельмонты бельмонт работал очень хорошо. Но он получал 30 тысяч песет за выход, и люди всю ночь простояли в очереди за билетами, чтобы посмотреть на него, и поэтому толпа требовала чтобы он работал лучше, чем очень хорошо. Главное обаяние Бельмонта в том, что он работает близко к быку. В бой быков различают территорию быка и территорию Матадора. Пока Матадор находится на своей территории, он в сравнительной безопасности. Каждый раз, как он вступает на территорию быка, ему угрожает смерть. Бельмонта в свою лучшую пору всегда работал на территории быка. Этим он давал ощущение надвигающейся трагедии. Люди шли на бой быков, чтобы видеть Бельмонте, чтобы испытать это ощущение и, может быть, увидеть смерть Бельмонте. 15 лет назад говорили, что если хочешь увидеть Бельмонте на арене, делай это скорее, пока он еще жив. С тех пор он убил больше тысячи быков. После того, как он перестал выступать, о его работе ходили легенды. И когда он вернулся на арену, публика была разочарована, потому что ни один Матадор плоти не мог работать так близко к быку, как того требовала легенда, не исключая, конечно, и самого Бельмонта. К тому же Бельмонт оставил условия, требовал, чтобы его быки были не слишком крупные и рога их не слишком опасные, и потому предвкушение трагической развязки отпадало. И публика, которая ждала от изнуренного священ Бельмонты втрое больше того, что Бельмонта когда-либо был в состоянии дать, считала себя обкраденной и обманутой. И от презрения волчья челюсть Бельмонты еще дальше выступала вперед, и лицо его становилось все желтей. И он двигался все с большим трудом по мере того, как усиливалась боль, и в конце концов толпа перешла от криков к действиям. Но его лицо по-прежнему выражало одно холодное презрение. Он думал, что сегодня у него будет большой день, но это оказался день издевательств и оскорблений. И под конец подушки, куски хлеба и овощи полетели в него на арену, где он некогда одерживал свои величайшие победы. Только челюсть его все сильнее выдвигалась вперед. Иногда при особенно оскорбительном выкрике Он поворачивал голову и улыбался своей зубастой, волчьей, безгубой улыбкой. А боль, которую причиняло ему каждое движение, терзала его все сильнее и сильнее, пока его желтое лицо не стало цвета пергамента. И после того, как он убил второго быка и кончилось швыряние подушками и хлебом, после того, как он приветствовал президента с той же волчьей улыбкой и с тем же презрительным взглядом, и передал через барьер шпагу, чтобы ее вытерли и убрали в футляр, он зашел в калихон и, оперся барьер под нашими местами, спрятав голову в руки, ничего не видя, ничего не слышат, только пересиливая боль. Когда он, наконец, поднял голову, он попросил воды. Он сделал несколько глотков, прополоскал рот, выплюнул в воду, взял свой плащ, и вернулся на арену.